Мечта букиниста представляет Юрий Бурносов Армагеддон Книга третья Подземелье смерти Пролог Слуги Т Америка не знает, куда направляется, но бьет рекорд скорости по дороге туда Лоренс Питер Юкатан, Мексика 2014 год. «Еще раз притронешься к моему рюкзаку, и я вырву твое сердце», — сказал гватемалец. Маху Кутах вздрогнул. Он был уверен, что никто не видел, как он заглядывает в чужой вещмешок. «Я искал карту», — пробормотал он. «Думал, может, она у тебя». Мне все равно, что ты искал, малыш, фыркнул гватемалец. Повторять дважды я не стану, а сердце у тебя одно. Как, черт возьми, он узнал. Махукутах не произнес этого вслух, но гватемалец без труда прочел его мысли и жестко усмехнулся. Мой нагуаль сказал мне, он хлопнул коричневой ладонью по зеленому боку вещмешка. и скажет снова, если ты окажешься таким идиотом, каким выглядишь. Махукутах только зубами скрипнул. Будь на месте гватемальца кто другой, ему бы не поздоровилось. Но с этим, похожим на узловатый корень колдуном, единственным из четверых, кто не пожелал назваться именем предка и прятал товарищей свои амулеты, связываться было опасно». Махукутах не забыл, как гватемалец наказал старосту в селении, где они остановились на ночлег на исходе третьего дня путешествия. День выдался тяжелым, и больше всего путникам хотелось спать. А староста, принимавший их в своем доме, как нарочно все приставал с расспросами – Как там в городе? Странный вопрос, если учесть, что ни один из четверых не был горожанином. Правда ли, что в Мехико-Сити ввели военное положение? Говорят, что из-за стадос Юнидос в Мексику засылают специальные отряды прокаженных. Так это или нет? На севере идет большая война, а кто с кем воюет? Ну и так далее». Махукутаха, конечно, тоже раздражала болтовня недалекого деревенщины, но он терпел, потому что, если бы не староста, ночевать ему в лесу. А вот гватемалец, судя по всему, терпеть не собирался. Пару раз он отмахнулся от старости, как от надоедливого насекомого, а потом просто поднял руку и дунул сквозь растопыренные пальцы. И староста замолчал мгновенно, как будто выключили радио. Он разевал рот, таращил круглые глаза, пытаясь выдавить из себя хоть какой-то звук. Бестолку. А гватемалец усмехнулся, опрокинул стаканчик мескаля и вышел из комнаты. И ведь не просто вышел, а исчез. Трое искали его по всей деревне не меньше часа, пока они нашли на берегу мелкого пруда. Гватемалец сосредоточенно пыхтел самокруткой и смотрел на звезды. Едва уговорили вернуться и снять заклятие со старосты. «А сами-то что?» — ехидно спросил проклятый колдун. Никто не ответил, ведь ответить означало расписаться в собственном бессилии. И Махукутах, и Балам-Акап, и Кибалам были сильными колдунами, иначе их не выбрали бы слугами балон т Но ни один из них не сумел расколдовать старосту. В тот вечер гватемалец явил им знак своего могущества, и этого оказалось достаточно, чтобы махукутах, баламакап и кибалам поняли, он сильнее их всех. Возможно, втроем они и справились бы, но может и нет. Да и зачем им объединяться? Четверо — не братья по крови. Все, что их связывает, — это служение великому губителю Балон-Акте. То служение, которое некогда помогло славному предку Два Тростника остановить орды варваров и спасти народ Киче. Если Балон-Акте потребует... Они умрут за него, если прикажет, возведут пирамиду из черепов жертв. Но это не значит, что они заодно. Служение — дело одинокое. Если четверо, пришедшие из разных уголков Центральной Америки, собираются вместе, то лишь потому, что дверь, через которую приходит в мир баллонок Т, закрыта на четыре замка». Поэтому никто ничего не сказал гватемальцу. Все молча признали его превосходство. Никто не потребовал, чтобы гватемалец показал им свои амулеты. Никто не попросил, чтобы он показал своего нагуаля. Но в глубине души каждый, конечно, мечтал проникнуть в его тайну. Потому-то Махукутах и полез нынче утром в вещмешок. «Самое обидное, там ничего не было». То есть было, конечно, какое-то грязное белье, комикс без обложки, две банки консервированной ветчины, моток веревки. Но никаких амулетов. ни малейшего следа могучего волшебства. Махукутах испытал разочарование и стыд. Он словно бы по ошибке залез в торбу бедного индейца, не имевшего отношения к миру магии. А теперь еще выяснилось, что гватемалец прекрасно осведомлен о его Махукутаха чрезмерном любопытстве. И хотя Махукутах не верил до конца в то, что гватемалец и вправду может вырвать чьё-то сердце. Ему стало как-то не по себе. Перед глазами снова возник беззвучно открывающий рот староста. «Мало ли что взбредет в голову этому Эль локо». «Ладно, извини», — проговорил он через силу. Но гватемалец уже забыл об инциденте. Он смотрел вперед туда, где над кромкой леса возвышалась бесформенная оплывшая груда древней пирамиды. Дошли, тихо сказал Баламакап. Вот оно место, которое зовут Холодной Дырой. Махукутах почувствовал, как по позвоночнику проскребли маленькие острые коготки. Холодной Дырой называлось место из бабушкиных сказок. У колдунов ведь тоже бывают бабушки, рассказывающие сказки, в том числе и страшные. Бабушка Махукутаха, которого тогда звали просто Хуан, иногда упоминала о холодной дыре, как о месте, где похоронена самая страшная колдунья из всех, что когда-либо жили на Земле. Она была из рода сестер смерти. Далеко на юге, на острове посреди большого озера стоит храм этих сестер. «Храм, построен еще в те времена, когда на свете и людей-то не было», — говорила бабушка. «А кто ж его построил храм-то?» — спрашивал маленький Хуан. «Если людей не было?» «Думаешь, только люди гораздо строить?» — уклонялась от ответа бабушка. «Теперь уж его не отыщешь, а раньше к нему порой приходили храбрецы. Да только мало кто возвращался». В бабушкиной сказке колдунью брал в плен отважный воин из народа Киче. Плененная колдунья выполняла все его приказы, помогала избавиться от врагов, но потом хитростью насылала на народ Киче страшное проклятие. А поскольку убить ее было нельзя, то воин запирал ее в каменном склепе глубоко под пирамидой, где колдунья и сидела с тех пор, живая. и жутко злая. Каменный склеп этот и назывался «Холодной дырой». Маленький Хуан часто видел холодную дыру в детских снах, а когда подрос и стал учиться у колдуна, узнал, что бабушкина сказка — искаженная легенда о великом маге Два Тростника, слуге Баллона акте и его воспитаннике, молодом правителе из рода «Ягуаров». Но даже узнав это, даже став самым сильным колдуном во всем Чьяпасе, Хуан не предполагал, что настанет день, когда он возьмет имя Махукутах и отправится на поиски холодной дыры сам. Случилось, однако, так, что глупцы Гринга незамеченными проникли в запретное место и каким-то образом разбудили спящее проклятие. Племя, жившее неподалеку от холодной дыры, гналось за ними по пятам и уничтожило почти всех. Однако двоим удалось ускользнуть. Они бежали в стадо Сунида с морем и унесли с собой семена древней заразы. Может быть и хорошо, что их сразу же выгнали за пределы Мексики. Во всяком случае, в первые годы эпидемии, уничтожавшие богатые города на севере, здесь все было спокойно. Но потом... Потом, в отдаленных селениях, затерянных в лесах, люди начали сходить с ума. Каким образом? Почему? Никто не знал. На севере были непроницаемые кордоны армии и ООН. Оттуда не мог проникнуть в Мексику никто, что бы там ни болтал глупый староста о специальных отрядах прокаженных. А зараза как будто просачивалась из-под земли. Пока она не трогала города, и это было счастье, потому что в 25-миллионном Мехико-Сити эпидемия безумия могла стать разрушительнее атомной бомбы. Когда веселая смерть добралась до Гватемалы, старейшины решили призвать на помощь колдунов. Их было четверо, по одному от каждой стороны света. Каждый взял себе имя героя-первопредка, записанного в священной книге «Пополь-Вух». Только один гватемалец не стал называться другим именем, хотя по правилам надо было ему взять имя Балам Киче. Но то ли он был слишком горд, чтобы следовать старым традициям, то ли считал, что без имени ему будет безопаснее. Старейшины поворчали, но не их дело указывать колдуну, как ему поступать. Если колдун допустит ошибку, отвечать за нее придется не перед людьми, а перед самим Балонакте. Колдуны собрались в маленьком селении, затерянном в горных ущельях Гватемалы. Селение это стояло на костях древнего города, о котором ничего не знали археологи Гринга. Город был древним еще в те времена, когда здесь появились предки народа майя, и все его постройки ушли глубоко в землю. Но сила священного места до сих пор чувствовалась здесь, и потому те, кто видит глубинную суть вещей... Почитали эту ничем не примечательную с виду деревеньку. «Вы слуги Балон-Акте», Т, сказали старейшины колдунам. балон Т дает вам силу». «Силу дают на Гуале», — возразим Балам-Акап. «Балон-Акте слишком далеко». «Нет», — покачал головой один из старейшин. «Балон-Акте близко». Предки предупреждали о его приближении. Он достал откуда-то мятый лист бумаги с отпечатанным на дешевом принтере текстом. Закончится 13-е четырехсотлетие в день четвертый Ахау 3 числа месяца Канкин. Случится тьма и нисхождение Балон-Акте. «Этот день настал и прошел», — неприятным голосом сказал Ики Балам. — Два года назад. — Если Балон Актеса сошел с небес, — добавил Балам Акап, — мир бы содрогнулся, как содрогнулся он много тысяч лет назад, когда произошло первое нисхождение. — Он содрогнулся. Только вы этого не заметили, — горько сказал старейшина. — В тот день... «Смерть коснулась стада Сунидос», — старый индеец потряс листком, как будто это могло кого-то убедить. «То был ваш хозяин, Балон Акте. Мы не противились, потому что это не касалось нашего народа. Но теперь все изменилось. Болезнь убивает индейцев, как когда-то в прежние времена. Идите и молите, Балон Акте, чтобы он отвел свою руку от нашего народа. Пусть губит гринга». Если желает, но оставит в покое нас. Великий губитель никогда не отводит руку, занесенную для удара. Мрачно ответил Баламакап. Тогда есть ли смысл в вашем существовании? – спросил другой старейшина. Гватемалец, до того молчавший, холодно усмехнулся. Больше, чем в твоем, Эльвьехо. Возможно. «Но сейчас пришла пора это доказать. Мы просим вас исполнить то, о чем говорится в старых книгах. Если придет беда, слуги Балонакте должны отправиться в место, называемое Холодной Дырой, и молить своего владыку о милосердии». «Отличное место для милосердия!» — хрипло засмеялся Икибалам. «Мы просим вас...» Колдуны молчали. Махукутах чувствовал, что надо как-то ответить, но как? Мы согласны, мы подумаем, а кто он такой, чтобы говорить за всех? И пока он раздумывал, за всех ответил Гватемалец Пять тысяч долларов, сказал он, на каждого. Ночью они долго спорили. Балам считал, что даже если старейшины наскребут требуемую сумму, выполнить их просьбу все равно не получится. «Это бессмысленно», — говорил он. «Эти глупцы не понимают, что владыка не станет нас слушать. У каждого из нас хватает забот в своих родных местах. Надо было отказаться, гватемалец». «Иди и откажись», — буркнул южанин. «А я заберу твою долю». 20 тысяч новых мексиканских долларов – большие деньги. На следующий день трое вооруженных индейцев на стареньком минивене отправились в ближайший город и сняли все средства со счетов трех сельских общин. Когда они привезли деньги, никто из четверых не нашел в себе сил отказаться. Теперь в двух шагах от холодной дыры – Махукутах думал о том, что не такая уж это огромная сумма, чтобы рисковать ради нее своей жизнью. Но дело, конечно, не только в деньгах. Репутация гораздо важнее. Вернуться с поджатым хвостом, как побитая собака, и прожить остаток жизни с клеймом колдуна неудачника Махукутах видел таких. Позорные. Унесительное зрелище. И совсем другое дело — снискать славу мага, остановившего руку Балон Т. Вот только Баламакап был прав. Остановить руку Балон Т невозможно. Храм был похож на оплывшую земляную гору. Склоны горы густо поросли кустарником, напоминавшим темно-зеленую шкуру огромного зверя. Метрах в десяти от земли шкура была подпорчена большой черной подпалиной, прямоугольником вырубленных и сожженных кустов. Работа Гринга! презрительно фыркнул и кибалам. Присмотревшись, Махукутах разглядел уходившую вглубь земляной горы нору. Наспех выкопанный тоннель, укрепленный деревянными подпорками. Рядом валялась расколотая пополам каменная плита. Сквозь трещину успели пробиться жесткие колючие метелки енотовой травы. Махукутах наклонился, разглядывая плиту. По краям ее видны были сколы. Тут кто-то поработал ломом, причем не особенно заботясь о сохранности древнего монолита». Это гробница, сказал Балам Акап. Проклятие веселой смерти было спрятано в ней, и Гринга вынесли его наружу. Четверо переглянулись. В тоннель не хотелось лезть никому. Это не то место, неожиданно произнес Гватемалец. Как это не то? Подозрительно прищурился Балам Акап. Не то и все! Гватемалец подошел к плите. И выразительно сплюнул на нее. Просто яма в груди старых камней. Можете залезть туда, если хотите. Там нет ничего, кроме заплесневелых костей. Почему-то после этих слов Махукутах испытал облегчение. Солнце склонялось к закату и от пирамиды тянулась, удлиняясь на глазах, холодная тень. Откуда ты это знаешь? спросил экипабам. Мой Нагуаль, сказал мне, ответил Гватемалец и усмехнулся. Ваши я вижу, молчат! Это уже было похоже на оскорбление, и Баламакап не выдержал. Можно подумать, ты болтаешь со своим нагуалем по мобильному? Нет, усмешка Гватемальца стала еще более неприятной. Просто я, в отличие от вас, не шарлатан. Прежде чем Баламакап успел сообразить, что его оскорбили еще раз, Гватемалец круто развернулся и зашагал в сторону леса. «Эй!» — крикнул ему в спину Баламакап, но Гватемалец даже не обернулся. Он отсутствовал не меньше часа. За это время солнце уже успело спрятаться за стену леса, и развалины мертвого города окутали темно-фиолетовые сумерки. В этих сумерках кренастая фигура колдуна... Показалось Махукутаху ожившим деревом. Я нашел холодную дыру, сообщил он, никому конкретно не обращаясь. Она там, в руинах старого дворца. Ты уверен? Осторожно спросил Махукутах. Гватемалец на него даже не посмотрел. Сейчас мне надо пожрать, сказал он. Разведите, что ли, костер. «Да поджарьте ветчину!» «Послушай», — голос Баламакаба звучал почти вкрадчиво. «тебе не кажется, что ты слишком раскомандовался?» Гватемалец хмыкнул и вытащил из своего рюкзака банку консервов. «Мне вообще все равно, эсэ. Я собираюсь заработать немного денег. Я могу сделать это один, но тогда заберу все хорена себе». «Если считаешь, что можешь найти холодную дыру сам, спуститься туда, сладить с мертвой старухой и предстать перед баллонок Т, валяй. Только скажи своим дружкам, чтобы они позаботились похоронить тебя. Я этой фигнёй заниматься не стану». «Вот что», — сказал Экибалам, подходя к «Гватемальцу со спины». В руках у него была тяжелая дубинка, которую он вырезал, ожидая возвращения Южанина. Ты, конечно, крутой, но настрое, а ты один. Пора преподать тебе урок, барая. Пока Гватемалец лазил под джунглям, они договорились, как будут действовать. Балама схватил южанина за руки, Махукутах подсёк ему ноги, а ики Балам взмахнул дубинкой и замер, не успев опустить её на голову наглеца. На поляне раскатился громовой рев. Махукутах дернул головой, чтобы увидеть источник звука, и едва не обмочился от страха. В десяти шагах от них стоял огромный ягуар, черный как беззвёздное небо. «Слушайте меня внимательно», — сказал гватемалец. «Я спущусь в склеп первым. Вы пойдете за мной только после того, как я крикну «можно». Если вы ничего не услышите, бегите отсюда». Он немного подумал. «Или оставайтесь. Мне все равно». «Но если я все-таки крикну, вы должны спуститься и сесть по углам склепа. Потом каждый из вас попытается позвать своего нагуаля». Махукутах вздрогнул. Его нагуалем был небольшой мирный апоссум, которому вряд ли понравится соседство с жутким ягуаром гватемальца». Махукутах никогда не слышал о том, чтобы ныне живущие колдуны имели таких огромных и мощных нагуалей, быть может, раньше, во времена, когда в этом городе жил легендарный два тростника. «Когда это произойдет, вы должны попросить у своих нагуалей ключи», продолжал гватемалец. «Взяв их, вы сообщите об этом мне. Тогда я сделаю так, что вы увидите дверь. В двери четыре замочные скважины. Очень важно, чтобы вы открывали замки по очереди. Начнешь ты, толстый». Балам Акап шумно сглотнул слюну, но ничего не сказал. После неудачной попытки проучить южанина, едва не закончившейся гибелью трех колдунов, никто больше не осмеливался возражать гватемальцу. «Потом ты, хрипун!» — Гватемалец скнул пальцем в сторону эки «Третьим ты, Чико!» Маху -кутах обреченно вздохнул. Он действительно был самым младшим из четверых. «Когда дверь откроется, я уже ничем не смогу вам помочь!» Гватемалец вытащил из кармана армейскую фляжку, отвинтил крышку и сделал большой глоток. «Если баллонок Актеза хочет разорвать вас на куски...» «Значит, так тому и быть!» «А если он разорвет тебя?» — подумал Махукутах. «Тот, кто останется жив, заберет все деньги!» Гватемалец с сожалением потряс опустевшую фляжку. «Это все, что я хотел вам сказать!» «А теперь пошли!» Все было в состоянии безвестности. Все холодное, все в молчании. Все бездвижное, тихое. и пространство неба было пусто. Не было ничего, что существовало бы, что могло иметь существование. Была только лишь холодная вода, спокойное море, одинокое и тихое. Не существовало ничего. В темноте, в ночи, была только лишь неподвижность, только молчание. Махукутах дрожал в темноте и холоде подземелья, повторяя про себя первые строки священной книги. Где-то рядом находились другие слуги. Он хорошо слышал прерывистое астматическое дыхание ики Балама. Но тьма вокруг была такой непроницаемой, что чувство одиночества давило на Махукутаха, как тяжеленная каменная плита. Если бы не маленький теплый нагуаль, угнездившийся у него на коленях, было бы совсем жутко. С другой стороны, где-то здесь в темноте скрывался и чудовищный ягуар Гватымальца, и осознание этого наполняло душу Махукутаха трепетом. Только ничего, не понимающие в колдовстве люди, могут воображать, что магу неведомо ощущение страха. На самом деле страх — это чувство, которое посещает мага чаще прочих. Нельзя без страха заглядывать за грань бездны, а колдуны и маги все время балансируют на этой грани. Пальцы Махукутаха сжимали ключ, принесенный Нагуалем. На ощупь ключ был похож на длинный закругленный кремень, такой же гладкий и теплый. Кремень никогда не бывает холодным, потому что в нем заключена сущность огня. Махукутах понятия не имел, куда ему нужно вставить ключ. Никакой двери перед собой он пока не видел, откуда же она появится. Тьма вокруг вдруг уплотнилась, стала почти осязаемой. Откуда-то ударил сильный порыв ветра, принесший с собой шум больших крыльев. Посланцы шибальбы, прошептал Махукутах. В священной книге говорится о четырех посланниках подземного царства Шибальбы, преисподней, где властвуют жестокие боги, владельцы посохов и человеческих костей. У этих посланников вид сов, и имена их Чаби тукур, Хуракан Тукур, Какиштукур и Халом Тукур. Чабитукур быстр как стрела. У Хуракан-Тукура только одна нога, но есть крылья. У Какиш-Тукур красная спина, а у Халом-Тукура есть только голова, а ног нет. Каждый слуга балон хотя бы раз в жизни видел этих ужасных сов с человеческими лицами и помнит леденящий взгляд их огромных немигающих глаз». Махукутаху потребовалась вся выдержка, чтобы не упасть ниц, уткнувшийся лбом в холодный каменный пол. Но никаких сов он не увидел. Темнота с треском разошлась, как разрывается черный холст, и из разрыва выглянул желтый, лоснящийся от жира череп старухи, с приклеенными к вискам длинными седыми космами. Вот и черная дверь, крикнул невидимый гватемалец. Давай, жирный, вставляй свой ключ в левую глазницу. Мальпаридо, воскликнул Баламакап. Что-то зазвенело. На мгновение в одной из глазниц черепа сверкнул кроваво-красный отблеск, отпечатавшийся на сетчатке глаза Махукутаха. Теперь хрипун, скомандовал гватемалец, в правую глазницу. И кибалам завозился в своем углу, громыхнула цепь. Следующая мелькнула в голове Махукутаха. Кутаха. Нужно будет дотронуться до этого черепа. Малыш, вставляй свой ключ старой хрычевке!» В рот! Лучший колдун Чьяпаса. Протянул кремниевый ключ и попытался засунуть его между челюстей черепа. Это оказалось непросто. Они были крепко сжаты. Но Махукутаха Кутаха и начал сильнее. Несколько зубов вылетело и с костяным стуком упало на пол. Ключ проскользнул в образовавшуюся дыру и канул в неизвестность». «Я сделал это!» — подумал маху -Кутах. Руку жгло адским холодом, как будто он подержал ее в банке с жидким азотом. «Никто не посмеет теперь сказать, что я струсил или отступил с полдороги!» «Ну и последний ключ!» — и гватемалец. Он вдруг оказался совсем рядом с маху -Кутахом. В руке у него был небольшой топорик». Взмах блестящего лезвия, и топор вонзился прямо в темя старухи. Нижняя челюсть черепа отвалилась, и в уши Махукутаха ударил пронзительный, нечеловеческий вопль. Добро пожаловать в дом мрака, проговорил гватемалец, вытирая топора штаны. Череп рассыпался с мягким шелестом, словно был сплетен из песка. На его месте закрутилась, все расширяясь, воронка плотного воздуха. Там, с той стороны воронки, находилось непредставимое для смертного обиталища великого губителя черного владыки баллон. На миг перед глазами Махукутаха мелькнула огромная, в два человеческих роста, фигура с четырьмя мощными мускулистыми руками и толстой, как бочонок, грудной клеткой. Видно, это был один из демонов, охранявших дорогу к обиталищу баллонок Те. Но прежде чем Махукутах успел как следует рассмотреть грозного демона, воронка коснулась колдуна и поглотила его. Он оказался вместе. для которого не существовало названия в человеческом языке. Пространство, отдаленно напоминающее Исполинскую пещеру, со стенами из темного бархата, подсвеченными серебристыми звездочками. Здесь было очень холодно. Махукутах чувствовал чье-то присутствие, но никого не видел. Куда ни посмотри, только темный бархат и серебряные звезды. «Шибальба». — пробормотал Макухутах. Звук его голоса раскатился по темно-фиолетовому пространству, колыхнув тяжелые завесы тьмы. «Нет», — возразил кто-то рядом, — «слишком шикарно для преисподней. Скорее, одно из тринадцати небес». Макухутах повернул голову и увидел гватемальца. Удивительно, но южанин тоже выглядел напуганным. Может быть, потому что рядом с ним не было на Игуара. Где остальные? прошептал Махукутах. Гватемалец огляделся. Они не смогли пройти сквозь дверь, решил он наконец. А может, их разорвали на куски превратники? Даже странно, что ты здесь, малыш, не ожидал от тебя. Прежде чем Махукутах успел преисполниться гордости, гватомалец вдруг больно ущипнул его за руку. Ты что? возмущенно воскликнул Махукутах. Смотри, это сам великий губитель. В глубине фиолетового пространства заколыхалась черная тень. Махукутах, чувствуя, как слабеют колени, непроизвольно отступил на шаг назад. Стой на месте, зашипел гватемалец, и не смей скулить. Владыка ненавидит трусов. Тень приблизилась, обрела четкие очертания. Махукутах охнул от неожиданности. Балон Акте, черный владыка, дуновение смерти, почему-то принял вид девушки-гринга. У Балон Акте были длинные светлые волосы и разноцветные глаза, зеленый и синий. бог Был одет в черный комбинезон наподобие тех, что носят бойцы отрядов специального назначения. Комбинезон выглядел настолько обыденно, что Махукутах даже засомневался, не перепутал ли он владыку с живой девушкой, неизвестно как оказавшейся в этом странном месте. Но, взглянув в лицо балон Т, убедился, что это действительно аватар бога. Кожа девушки была прозрачной, как дымчатое стекло, сквозь которое просвечивали голубоватые прожилки. «Кто вы?» — спросил балон Акте приятным девичьим голосом. «Мы...» «Твои слуги, владыка!» Охрипшим от волнения голосом ответил гватемалец. «Разве ты не помнишь меня?» «Ага», — подумал Маху Кутах. «Значит, гватемалец уже встречался с великим губителем прежде». Бог в облике девушки удивленно поднял тонкие брови. «Вы мои слуги?» — озадаченно повторил он. «Мы пришли молить тебя о милости, великий губитель!» «Почему вы обращаетесь ко мне, как к мужчине?» — перебил его Балон Акте. Гватемалец смешался. В других обстоятельствах Маху испытал бы злорадное удовлетворение, но сейчас ему было не до того. «Прости, владыка, твои слуги слишком напуганы. Если ты желаешь, мы будем обращаться к тебе, как к женщине!» В разноцветных глазах Бога мелькнуло нетерпение, и Махукутаху захотелось зажмуриться от страха. Как вы попали сюда? И что вам нужно? сердито спросил Балонакте. Мы прошли через черную дверь, Владыка. Мой нагуаль сказал, что она откроется в том месте, где была похоронена заживо старая сестра смерти. Балонакте нахмурился еще больше. Потом пробормотал что-то на непонятном Махукутаху языке. «Так это вы выпустили в мир вирус Армагеддона?» — спросил он голосом, не предвещавшим ничего хорошего. маху -кутах окончательно запутался. «Что происходит? Играет с ними великий губитель, что ли?» «Нет, владыка», — опустив взгляд, проговорил гватемалец. Твое проклятие выпустили в мир сумасшедшие Гринго. Мы лишь хотели молить тебя, отвести руку от народа Киче. Пусть Гринго вымрут все до единого. Нам их не жаль. Но Киче всегда были твоими верными слугами. И Цацили тоже ставил Махокутах. Умоляем тебя, прости, наши народы. Но Бог, похоже. Разгневался не на шутку. «И вы посмели явиться ко мне с такой пустяковой просьбой?» — крикнул он. У Маху-Кутаха подкосились ноги, и он упал на колени. Гватемалец белый, как снег, попятился. «Вы — ничтожные насекомые!» — загремел Бог. «От того, что голос его оставался девичьим, было еще страшнее. Вы заботитесь лишь о благополучии своих племен, не думая о том, что болезнь может уничтожить весь мир!» Но, владыка, дрожащим голосом возразил гватемалец, ты ведь сам создал веселую смерть на погибель роду людскому. А ты что, умеешь читать мои мысли? ехидно осведомился Балона Кт. Или знаешь, наперед все мои замыслы? Конечно, нет. Я бы никогда не осмелился. То-то, оборвал его Бог. «Значит, вы хотели бы, чтобы вирус Армагеддона уничтожил все человечество, кроме ваших народов?» Он еще раз удивленно оглядел обоих колдунов с ног до головы. «А вдруг это не баллонок? Т?» — мелькнула у Махукутаха кутаха крамольная мысль. «За всю свою карьеру колдуна!» Он ни разу не видел бога смерти воочию, только чувствовал его давящее присутствие. Здесь же никакого давления не было в помине. Напротив, облик разноглазой девушки наводил на совсем небожественные мысли. «Что ж», — задумчиво произнес великий губитель, — «видно?» Придется вам хоть раз в жизни совершить кое-что полезное. Ждите здесь! Повернулся и исчез, словно растворившись в густых фиолетовых тенях. Махукутах и Гватемалец переглянулись. Я видел владыку трижды. Гватемалец облизнул пересохшие губы. В первый раз он был, как грозовая туча, закрывающая небо. во второй, как штормящее безбрежное море, в третий, словно застывшая золотая молния. «Но, девушка, я ничего не понимаю». «Может быть, это не он?» — Рубко предположил Маху Кутах. Гватемалец решительно мотнул головой. «Черная дверь ведет только в одно место», — сказал он, — «в обиталище великого губителя». Они еще пошептались, боясь сказать что-нибудь лишнее. Им казалось, что вокруг, за завесами темного бархата, скрываются невидимые шпионы. Потом Маху -кутах осторожно поднялся на ноги и отряхнул свои камуфлированные брюки. Мне кажется, он про нас забыл. И тут же почувствовал, как что-то коснулось его плеча. «Вы вернетесь домой». сказал неслышно подошедший сзади балонок Т. А потом отправитесь на север, туда, где свирепствует болезнь. Он протянул к Гватемальцу руку. На узкой девичьей ладони Бога поблескивал тонкий металлический диск. Если вы и вправду, мои верные слуги, сказал балонок Т. Вы отнесете это человеку, который сможет сделать добро из зла. Тогда ваши народы будут спасены. «Что это за человек?» — спросил гватемалец. «И как мы его найдем?» «Это человек, у которого много лиц», — ответил Бог. «А найдете вы его в городе Соленого озера, когда над ним взойдет солнце смерти».